Глава десятая. Редакторская рутина и комиксы. Мы с Арреей теперь встречались регулярно. Хоть мы и были влюблены, но решили повременить со свадьбой. Я хотел сначала встать на ноги, как писатель. В 1950 и 1951 я продолжал строчить мини-вестерны. Все под псевдонимами для наших журналов. Эрисман признал, что пригретый мною многообещающий юноша таки изрядно вырос как автор. Видно, что он работает над стилем. От клише избавился, пишет более сжато, сюжет продумывает. Вообще, оказывается, он не дурной рассказчик. Вон даже отдельные персонажи у него ожили. Однако под своим именем я до сих пор ничего не напечатал. Весной 1952 редактор журнала «Фантастика из иных миров» попросил меня представить рассказ для специального выпуска под названием «Звездные редакторы». В выпуске этом планировалось разместить 6 рассказов, написанных редакторами. Если мое творение понравится, мне заплатят по два цента за слово. Я хотел было взять идею подопытной морской свинки, хирургическом вмешательстве в мозг с целью повысить интеллект, однако передумал. Такую идею на журнальных страницах не разовьешь, места не хватит. Да и уровень не тот. Вдобавок до нее надо дозреть, а я пока не дозрел. Новая идея нашлась все в той же папке. Робот-слуга обретает человеческие характеристики и вырывается на свободу. Как ему справиться с предубеждением против роботов? Как уцелеть? Перебирая страницы, я наткнулся на очередную старую запись «Элджернан Чарльз Суинберн». Вот так имечко. Не назвать ли первого свободного робота «Элджернаном»? И снова я передумал. Мой робот получил имя попроще. Роберт. Идею я поделился с Лестером Дель Рэем за кофе. И тот высоко ее оценил. В целых пятьдесят долларов. цифра была соблазнительная но я смехнул раз лестер не прочь купить мою концепцию значит мне самому стоит развить ее в рассказе ненужный робот стал первым произведением опубликованным под моим настоящим именем мало того он открывал сборник объем рассказа составил 5000 слов после вычета агентской комиссии я получил чек на 90 долларов у меня сохранился тот самый журнал Низкокачественная бумага покоробилась, страницы вываливаются, аннотация гласит «Роберт был единственным С.Р. на Земле». Это значит, что он был свободным роботом и имел право делать, что хочет. Вот только погибать он никак не хотел. Твоя фамилия, напечатанная под заглавием твоего первого опубликованного произведения. Писатели меня поймут. Прочие восторги с этим конкретным и рядом не стояли. Счастливец шествует по Манхэттенским улицам, девясь, почему к нему не бегут толпы книгочеев, жаждущих получить автограф. Счастливец подумывает, не бросить ли работу, не пуститься ли в свободное плавание с записательской славой и баснословными гонорарами. Но вот издательства, одно за другим, возвращают прочие рассказы, и начинающий писатель плавно или не очень спускается с небес на землю. Впрочем, его уже заметили. В сообществах вроде научно-фантастического связи тесны. Многих редакторов, специализирующихся на научной фантастике, а также элитагентов и авторов с юности объединяют общий интересы. Одна из таких групп по интересам называлась Клуб Гидра. Я был знаком с членами Гидры. Меня даже на вечеринки приглашали, хотя к своим за молодостью лет не причисляли. Однажды в пятницу после обеда ненужный робот уже вышел. Мне позвонили и позвали играть в покер у Хорреса Голда. Его жилище служило заодно и офисом журнала Galaxy Science Fiction. В каковом журнале он был главредом. По слухам хорас после возвращения со второй мировой страдал агарофобий из дома офиса выходил только в крайних случаях чтобы как-то общаться с писательской редакторской агентской братьей хорас учредил ежепятничные сражения в покер с горрошовыми ставками разумеется его покер не дотягивал до сборищ в парижском демаго или до нью-йоркского алганкина но для начинающего автора оказаться среди любителей литературы, Было и престижно, и приятно. Гости приходили не к определенному часу, а когда вздумается, начиная с ужина и заканчивая завтраком следующего дня. Играли в хай-лоу в семикарточный стат, в анаконду, в железный крест. Я с энтузиазмом постигал тонкости каждой разновидности покера и изучал игроков. Усваивал, где блефовать, когда выходить из игры – А по окончании курса молодого бойца обнаружил, что карточный семинар проделал брешь в моем чеке на 50 долларов. недельном жалованием. К 1953 году популярность литературных журналов резко упала, ибо появились дешевые книжки в бумажных обложках и вдобавок телевидение Издательство Stadium Publications, намереваясь урезать расходы, заранее меня предупредило. Эрисман под именем Артур Лейн, каковое имя должно было создать впечатление, будто в издательстве все еще полно сотрудников, отныне решил сам заниматься всеми журналами. А вскоре этот вид чтиво и вовсе исчез, за исключением нескольких научно-фантастических изданий вроде Galaxy, Astounding Science Fiction и Magazine of Fantasy and Science Fiction. За несколько дней до сокращения моей должности я обедал с Бобом Эрисманом в Child's в Empire State Building. Мы вспоминали совместную работу. После кофе я откинулся на стуле и произнес «Боб, Хочу сделать признание. Его брови поползли вверх. Помните молодого автора? Его первые рассказы вы раскритиковали, но я сказал, что вижу в нем писательский потенциал. А, вы об Ааронза Спасской засаде? Да, это я сочинил. Взял псевдоним и толкнул засаду через агента, с которым заранее сговорился. И следующие рассказы тоже. Боб улыбнулся. Исповедь очищает душу, Дэн. А помните вестерны и спортивные рассказы, которые вам не позволялось покупать, поскольку они были написаны не по контракту? Конечно, помню. Как думаете, чем я занимался у себя дома в Коннектикуте? Помимо проверки вашей работы до сочинения аннотаций с заголовками. Так это вы написали? Он кивнул. Мы подняли тост за конец целой эпохи. В отличие от журналов Timely Comics, обочный продукты издательства Martin Goodman Publications цвел пышным цветом. Гудман предложил мне работать на своего зятя, Стэна Ли, который как раз и занимался комиксами и успел возглавить корпорацию Marvel стоимостью в несколько миллионов долларов. Поскольку подошло время платить за квартиру, стабильные 17 долларов 25 центов, я согласился. «Мне казалось, я продолжаю подъем по лестнице литературной карьеры». Стэн Ли, долговязый и застенчивый молодой человек, возвалил на себя немало обязанностей, предоставив редактором иметь дело со сценаристами, а также с художниками, теми, которые занимались непосредственно комиксами, и теми, которые изощрялись в рисовании броских заголовков». Писатели выдавали чистые сюжеты. Стэн их прочитывал и принимал один или два от каждого из своего стойла. Э, Стоилом у него звался писательский штат. Я, будучи у Стэна на передовой, комментировал и критиковал. Мою писанину авторы преобразовывали, развивали до сценария с диалогами и действиями для каждого разворота. Книжка комиксов в итоге походила на киносценарий. Поскольку я имел опыт редакторской работы и уже продал несколько научно-фантастических рассказов, Стэн позволил мне специализироваться на ужастиках, фэнтези, саспенсе и юмористических научно-фантастических рассказах. То есть я занялся разработкой идей для рассказов, подбором внештатников, а в свободное время, ради заработка, и сам пописывал сценарии. Вот одна из идей, которой я не поделился со Стэном Ли. Рабочее название «Мозговой штурм». Первый человек, избранный для искусственного поднятия интеллекта с пограничного 90 до уровня гения. Парень достигает вершин разума, однако ему суждено проделать и обратный путь, вниз. Он снова глуп, но видевший свет уже никогда не станет прежним. Трагедия человека, познавшего, каково быть гениальным, и уяснившего, что это состояние не повторится, что раз вкусив сладких плодов, он больше никогда их не отведает. К плодам относится и женщина, восхитительная женщина, в которой герой влюбился и с которой после спуска у него не может быть никаких контактов. Что-то подсказывало мне, идея слишком хороша, нельзя транжирить ее на сценарий для комикса, и нельзя раскрывать стену Ли. Я знал, однажды я разовью ее, но возьмусь за развитие не прежде, чем освою писательское мастерство. Осенью 1952 года я нарушил третью заповедь. Не возжелай семейного счастья, покуда проходишь курс психотерапии. Иными словами, я сделал предложение Реи, и она согласилась. Стэн Ли, узнав об этом из моих уст, стал злорадно потирать руки. «Отлично, Дэн, женись! Возьми кредит поувесистее, купи дом побольше, машину не забудь, да чтоб шикарная была. Тогда, может, независимости у тебя поубавится». Фил и Морд-классы осыпали нас с Реей рисовыми зернами на выходе из Сити-Холла. Само торжество с банкетом проходило в фотостудии Питера Фланда. Присутствовали девушки-модели, друзья и кое-кто из родни. Свадебный торт мы заказали в ресторане у Линди. Конечно, это был фирменный чизкейк. Никакого дома мы не купили. Рэя перебралась в мою квартирку с холодным водоснабжением. Так и осталось работать у Питера Фланда. Я же в очередной раз переписывал романа морских странствиях и как фрилансер сочинял сценарии для Стэна. Через несколько месяцев Аррея позвонила мне с работы. Голос был встревоженный. Питер скандалит со своим новым партнером. Кажется, дело идет к разрыву. Приезжай, Дэн, проследи, чтобы мне выплатили все, что причитается. Я поднялся из-за письменного стола и поехал в фотостудию. В тот же день Аррея ушла от Фландо. Его партнер предложил нам сделку, Арея была нужна ему как фотограф и стилист, а во мне он рассчитывал обрести сочинителя рекламных слоганов и специалиста по продажам. Наши сбережения мы инвестировали в индустрию тиражирования моды и упований на успех посредством фотографии. Наш деловой партнер вскоре проявил себя как неисправимый лгун, по крайней мере, так мне казалось некоторое время. Целый год я держался единственно на убеждении, что в устах партнера «ночь» означает «день». Купования на успех обернулись повторяющимся кошмарным сном. Партнер стоит передо мной на платформе в подземке, меня охватывает бешенство, я воздеваю руки и делаю шаг вперед. Появляется другой поезд, тот, что громыхал над квартиркой, где я жил с родителями. Он проносится мимо кровати, заставляет меня отпрянуть и с головой залезть под одеяло. пустяки. Я продал свою долю этому мошеннику. Мы с Арреей потеряли все, что вложили. Больше я не мог позволить себе эту роскошь психоаналитика дважды в неделю. И я нарушил четвертую заповедь. Известил своего мозгоправа прямо на сеансе. Как бы в качестве награды он со мной заговорил. «Вы делаете большой ошибку». «Когда мы начинает, вы знает правил. Вы должен платить за весь месяц, даже если не посещает сеанс». Я вскочил с кушетки, заглянул мозгоправо в глаза и расплатился. «Сполна». «Спасибо», — сказал я. «Этот незабываемый опыт пойдет в дело». Я выполнил угрозу. Точно так же, как специалист по тестам и измерениям стала прототипом «Берта», которые в цветах для Элджернана предлагал Чарли искать картинки в кляксах, мой мозгоправ послужил прототипом доктора Штрауса. Отбросим, однако, эти мелочные «за» и «против» в вопросах психоанализа и психоаналитиков. Нас ведь интересует процесс писательского становления. Так вот, за годы литературной работы я сделался приверженцем двух идей Фрейда, а именно — Мощь бессознательного задает вектор поведению, а метод свободных ассоциаций позволяет проникнуть в подсознание и разложить там все по полочкам. Поскольку большинство писателей, вдыхая жизнь в персонажей и создавая правдоподобные ситуации, используют собственный опыт, эти две концепции на всю жизнь обеспечили меня и материалом, и средствами его подачи. Мечта стать писателем выросла из любви к чтению, к сочинению и рассказыванию историй. Но материал, который я считаю своим по праву, хранится у меня в глубинах бессознательного, как в погребе. Метод свободных ассоциаций все равно, что лопата для садовника. Я выкапываю воспоминания, выношу их из тьмы и сажаю в хорошо освещенном месте, чтобы они могли расцвести. Многие годы спустя, во время работы над романом «Цветы для Элджернена», я маялся ощущением, что тексту недостает психоаналитического сеанса между доктором Штраусом и Чарли. Сколько я бился над этой сценой, и все впустую. Измучившись, я выкинул ее из головы. А через несколько недель проснулся рано утром и понял. Ответ уже стремится к поверхностям. Вот-вот всплывет. Я лежал в постели, пока визуальные образы не пробились в сознание, психоаналитик, кушетка и я, проковыривающий Монтак Морген Круста. Получается, мой мозгоправ честно заработал деньги, хотя я, расплачиваясь, этого еще не знал. Для необходимой сцены мне оставалось только передать воспоминания Чарли Гордону.